Испанский транзит американской нефти. Я буду твоим союзником в войне, но за это ты мне отдашь несколько французских колоний. Этот торг происходил между испанским главой государства Франком и Гитлером. Так страны, изначально не входившие ни в одну из коалиций, решали, будут ли они во Второй мировой войне на чьей-либо стороне или выберут позицию нейтральности. Хотя их нейтральность тоже в итоге окажется полной фикцией. Франко за свое участие в войне против Советского Союза запросил у Гитлера французский Камерун, часть Алжира, Марокко и огромное количество еще сырьевых ресурсов. Плюс 200 танков, но это уже мелочь в сравнении с территориальными притязаниями. Гитлер отказал предприимчивому испанскому диктатору. Тогда Испания объявляет себя нейтральной страной то есть не участвующей в войне с какой-либо стороны. Правда, нейтралитет ее значился только на бумаге. Испания начала невероятно выгодный бизнес с фашистской Германией. Наступило время больших заработков. В результате торга Испания становится финансовым посредником для фашистской Германии в поставках нефти, которая необходима для ведения боевых действий в России. Выгодно купить нефть можно только у США. Напрямую это сделать невозможно. Американцы официально противники Германии. Тогда придумывается хитрая цепочка для поставок. Нефть у как бы антифашистской Америки закупает как бы нейтральная Испания. А потом, накрутив свои проценты, перепродает фашистской Германии. Германия заправляет бензином выработанным из этой нефти танки, которые штурмуют советские города. Адольф Гитлер. Американские компании отлично представляли, куда идет эта нефть. Для военной техники, вермахта. И никого это не смущало в США, зато позволяло завышать цену в два раза. Им было очевидно, что немецкой армии без нефти не обойтись а испанцы на посредничестве много зарабатывают. И эта цепочка не прервется. Никуда покупатели не денутся и будут приобретать по любой стоимости. Война в Европе была выгодна американскому крупному бизнесу, капиталу, который прежде всего рассчитывал получить огромные барыши не только по итогам войны, но и непосредственно в ходе самой войны в Европе на которой можно было наживаться, поставляя воюющим сторонам сырье, оборудование, вооружение и материалы, давая кредиты. Так, собственно, оно и получилось. Сами американцы или американские историки с удовольствием говорят, что это была хорошая война для Америки, потому что в результате в США вырос уровень жизни.